Глава 39. Мы не стали ждать окончания совета и откланились. Свои предложения мы изложили, все бумаги и электронные носители предоставили. Пусть решают без нас. Завтра все узнаем. А у короля Варея и его подданных бессонная ночка впереди. На бал решили больше не возвращаться. Ушли в свое крыло и очень тихо по-семейному провели остаток вечера. На ночь заказали легкий перекус и чай со сладостями. Да и спать легли. Без ласк, конечно, не обошлось, когда это мужья от сладкого откажутся. Но затягивать на всю ночь не стали. Нам завтра свежие головы нужны. Все же дело серьезное. Как решим дела с вампиранами? Наведаемся в империю Нагиат. Заран заранее предупредил свой клан, что нагрянем в гости. Да и королеву Саритану Лазурную поставили в известность. Так что нас ждали в империи Нагиат. Жаль, только в этот раз без Заранчика будем в гостях. А меня и его хотели увидеть родные Зарана и Лалины. Да и с Саланией увидеться очень хотелось. Между прочим, у них с моим родовиком все очень даже серьезно. Не в этот наш визит они увидятся вживую. Мы подготовились к встрече с родственниками и наснимали кучу всякого разного с участием сына. Хотя это не то, что ждали родные. Но безопасность сына для меня дороже, чем хотелки родни. Увидится еще вживую. Изловим Ракина и сразу навестим родственников сына. Увидит его перед тем, как нам отбыть в шахмаран. Вечер и ночь прошли без происшествий, нас никто не тревожил. Утром в малой столовой подали завтрак. Учли вкусовые предпочтения всех. Даже мои. Верно, Адарион проинструктировал. Я заметила, как официанты из местных втихую поглядывали на меня. Как я уплетаю мясо с овощами. После завтрака пришло приглашение на совместную прогулку по дворцовому саду от королевы Латены. Я согласилась. Надо налаживать контакты с королевой. Она вроде бы заменила Адариону мать. Вроде как бы свекровь. Королева приглашала меня одну, и я пошла без мужей. Но не забыла активировать броню королевского Василиска. И как потом оказалось, не зря. Прогулка проходила в замковом саду. А я бы назвала этот сад огромным венецианским двориком. Вокруг сада была каменная крепостная стена, очень высокая. Местная растительность очень красивая на вид. Нет ярко зеленых цветов, только нежные мятно-голубые оттенки. А вот цветы были всевозможных ярких расцветок и имели приятный аромат. Что сказать, дворцовый сад, он и есть дворцовый сад. Все ухожено, все безупречно. Королева Латена была со свитой. Эта свита была из нескольких дам знатных родов. Среди них была и герцогиня Варун. Держалась она особнячком от других дам. Видимо, она в королевском замке нечастая гостья. Увидев меня, обрадовалась. Поприветствовав друг друга по протоколу, мы с королевой Латеной начали неспешно свой путь по аллеям сада. Дамы следовали за своей королевой, а за мной следовала герцогиня Варун. Мы тоже успели с ней обменяться приветственными улыбками. Королева не спешила начинать разговор, Я тоже не горела желанием. Так и шли. Неспешно, молча. Вообще, по местному этикету, королева должна первой начать беседу, как принимающая сторона. Подождем. Терпение королевы кончилось довольно быстро, и она начала выяснять окольными путями, какие у меня планы на систему Гай. Так значит, решение уже принято. Выясняют, что нам выгодно. Ответила, что нам без разницы, какой вариант выберут вампираны. Ведь все варианты предложили мы, а значит, любой выбор вампиранов будет нам по душе. Чуть не сказала на руку. Вроде успокоила королеву. Дальше разговор зашел о моей расе, и тут любопытству королевы не было предела. Что делать, рассказала то, что было не запрещено. Пока я удовлетворяла любопытство своих спутниц, мне на визор пришло сообщение, что в замке произошел несчастный случай. Что-то там взорвалось и кого-то там завалило. Короче, мужья вызвались помочь и предупредили меня об этом. А у меня закрылось смутное сомнение, чтобы у вампиранов до да несчастный случай, как я уже успела убедиться, построено у них все было на тысячелетия вперед. Сдается мне прям паранойя какая-то. Это был отвлекающий маневр. Я предупредила королеву о своих подозрениях, но та лишь рассмеялась. Правда, через минуту ей было уже не до смеха. На нас напали. Я укрыла собой королеву и герцогиню, приняв удар на себя. А это были какие-то парализующие плазмоиды. Моя броня выдержала такой массированный удар. Остальных дам парализовала. Неизвестные окружили нас. Судя по тому, что спутниц королевы не убили, а парализовали, и им нужен был кто-то из нас живым. Дамы-вампиранки оказались не десятка. Оправившись от неожиданности, они приняли боевую форму и оскалились. Я тоже перетекла в Нагайну. И завязался бой. Хотя боем это было трудно назвать, мы были нужны живыми, и нас старались уколоть короткими пиками с парализатором в навершие. Мы же старались убить нападавших. И ряды их заметно редели. Использовать парализующую силу Василибра я опасалась, ведь в эмпиранах очень большая скорость передвижения. Боялась задеть и их. А как отнесется к этому король варей? Проверять не хотелось. Портить хорошие отношения мне не хотелось. Кому понравится, что ты представляешь угрозы? Я улучила момент и кинула зов мужьям. Мы не уступали нападавшим, но и они были настырные. Подготовленными явились сволочи. Я заметила, что как-то стараются меня оттеснить от королевы и герцогини. Так кто им нужен? Я или королева Латена? Это не удалось выяснить, подоспели мужья. И силы стали очень неравны. Я с вампиранками и три огромных василиска. Удалось захватить одного из нападавших, но остальные успели уйти в мир иной. Когда явились на подмогу мужья и скрутили одного бедолагу, остальные упали замертво. Кто-то убил нападавших. Но кто? Мужья бросились по окрестностям, но так и не нашли никого. Говорю же, подготовились. Захваченного быстро доставили во дворцовые казематы, самые охраняемые. Выяснилось, что напали вампираны, но подвергшиеся мутации. Только на психоэмоциональном уровне, на внешности еще не отразилось. Вот и затерялись они среди прислуги, обслуживающей бал.